Глава д е в я т а х о д к а идем!» — заметил старший офицер крейсера, капитан второго ранга Гильте б р а н д Я кивнул и покосился на расправленные паруса. Они оказались не подспорьем, а обузой. Нет, сейчас при работающей паровой машине и при свежем ветре паруса добавляли к скорости где-то в районе узла — а при более сильном ветре могли добавить и до полутора узлов. Но вот идти без помощи паровой машины Владимир м а н о м а х был практически не способен. Скорость в этом случае падала до двух-трех узлов, причем держать курс корабль, идущий только под парусами, мог лишь при направлении ветра строго в корму. Ни о каком движении галсами и речи не шло. «В первую очередь виновата в этом была неподъемная конструкция винта, создающая гигантское сопротивление, так мне сказал увязавшийся с нами Макаров, и не доверять ему у меня не было никаких оснований». «Ну и на кой тогда паруса? Ведь они требуют совершенно другой конструкции мачт, которые должны быть прочнее и тяжелее». Ведь добавляется лишний вес самих парусов и канатов, всяких там фалов, шкотов, г о р д о н е й для управления ими, и дополнительной команды, которой нужны м е с т о где спать, и продукты для питания, то есть опять лишний вес. А если от всего этого избавиться, можно выиграть в водоизмещении, что даст возможность лучше забронировать корабль или поставить на нём более мощные орудия. либо в скорости вследствие меньшей осадки и, соответственно, меньшего сопротивления воды движению судна, что увеличивает дальность плавания парадным ходом. Или же можно просто взять на борт несколько десятков, а то и на сотню тонн угля больше, что опять же даст нам большую автономность плавания. «Оплыть-то на мой, как далеко!» Но ничего переделывать уже не буду. Некогда. Мы возвращались из очередного учебного похода, за время которого снова посетили Копенгаген, а также Мальме, Стокгольм, Данцик и Кёнигсберг. Основной задачей этого похода, кроме проверки работы механизмов корабля и уровня обученности экипажа, была еще стажировка моей команды фотографов. Вернее, разведчиков. ибо как раз на базе этой группы я собирался развернуть флотскую разведку. Нет, разведка в это время и так уже была, кое-какая. в о е н н ы й занимался главный штаб с помощью агентов, так называли вовсе не разведчиков-нелегалов, а просто офицеров, официально командированных в какую-либо страну для связи, контроля за закупками оружия и иных вещей, предназначенных военному министерству. Дипломатической занимались послы Кроме того, всякий честный подданный империи, пекущийся о ее благе от купцов до путешественников, отъехавших на воды Мог отписать в военное министерство, либо куда еще, по своему разумению, о всем увиденном и услышанном за время вояжа Если считал, что эта информация каким-то образом послужит его отечеству И так поступали многие Еще неким образом разведкой занимались жандармы, но опосредованно, поскольку круг их интересов за рубежом ограничивался, как правило, живущими в эмиграции противниками кровавого режима. Причем фиксировалась эта деятельность довольно скудно, да и в полномочиях жандармы были ограничены, вы не поверите, моральными обязательствами, принятыми на себя по велению государя. В итоге получалось, что никакой разведки и, соответственно, контрразведки у Российской империи, почитай, не было, ибо эти два направления неразрывно связаны между собой, и уровень одного, как в системе сообщающихся сосудов, воздействует на уровень другого. Меня такое положение дел категорически не устраивало, поскольку в реальной истории позволило, например, англичанам за полгода до начала русско-японской войны резко, на порядке, увеличить финансирование русских революционных кружков, что привело к революции 1905 года, вследствие которой Россия, по всем ключевым показателям не способная проиграть войну с Японией, даже после потери второй Тихоокеанской эскадры, просто сдалась. Естественно, данный фактор был не единственным. Сыграли роль и неподготовленность жандармов, просмотревших увеличение финансирования революционеров и потому оказавшихся бессильными сдержать громадный всплеск революционной активности и грубейшие ошибки руководства страны, наиболее серьезной из которых было «Кровавое воскресенье», И общее разочарование общества поражениями русской армии и флота, вина за которые, как всегда бывает, возлагалась на правительство. Да и революционеры вовсе не являлись этакими английскими н а и м и т а м и По большей части они были романтиками, совершенно точно знавшими рецепт решения всех главных проблем российского общества. о сколько таких в оставленное мною время рубятся друг с другом на форумах и в чатах. И когда на них откуда-то, вроде как от пригревшихся за границей, то есть скрывающихся от людоедской царской охранки вождей, свалились сумасшедшие деньги, они радостно принялись двигать общество к новому, более счастливому и справедливому миру, внося хаос и разрушение в жизнь страны. Что и требовалось тем, кто их профинансировал. Что уж там будет построено в грядущем, бог его знает. А вот в том, что в настоящем страна проиграет войну, сомневаться не приходится. И обошлось это спонсорам дешевле, чем строительство одного броненосца. Отличный результат. А чтобы избежать этого, перестройку всей системы обеспечения безопасности государства следовало начинать прямо сейчас – Поэтому я решил начать с того, к чему имел прямой доступ – с флота. И первым делом взялся за подбор и тестирование кадров, для чего морским ведомством в начале года было закуплено 6 фотоаппаратов французского производства и почти по 1000 фотопластинок на каждый. После этого я с помощью Курилицина отобрал пятерых молодых офицеров – двоих лейтенантов и троих мичманов – а затем поставил перед ними задачу научиться обращаться с этой сложной, но модной техникой. Им предстояло доказать мне свою пригодность к работе на неосвоенном поле деятельности. Обучались офицеры за свой счет у петербургских фотографов, а о том, что они будут выполнять не столько летописную, сколько разведывательную миссию, их проинформировали уже на борту. Как раз после того, как я в очередной раз чуть не спалился на траверзе острова Гогланд. Слава богу, я с самого отхода держал себя в тонусе, поэтому вблизи острова быстро заметил, что на меня бросают какие-то ожидающие взгляды. Где-то с минуту я с непроницаемым лицом лихорадочно пытался догадаться, в чем дело и что не так, Понял, что нихрена уразуметь все равно не сумею и решил воспользоваться отработанным мною в будущем приемом переключения внимания. «Эй, любезный!» — обратился я к Вестовому. «А ну-ка, позови сюда команду лейтенанта Бурова!» Тот мгновенно слетел по трапу с мостика, сопровождаемый взорами всех присутствующих, а я смог наконец-то свободно оглядеться по сторонам. Ого, матросов на палубе стало заметно больше, и они отчего-то принялись бросать в воду монеты. Похоже, какая-то флотская традиция. Черт, сколько же их? Нет, стиснуть зубы и пасти окружающее. Я справлюсь, справлюсь. Я дождался момента, когда пятеро молодых офицеров поднялись на мостик и с невозмутимым видом, достав из кармана пару монет, вручил их Бурову. Сначала исполним давнюю традицию, господа, а затем я немного расскажу вам о том, зачем вы появились на этом корабле. Стоявший рядом со мной капитан корабля Тыртов слегка расслабился. Ну да, приверженность моряков суеверием сохранилась и в начале 21 века, а я прошел еще один тест на своего. Во второй раз своих будущих разведчиков я созвал после захода в Кёнигсберг. Они собрались у меня в каюте с готовыми отпечатками. Я пару минут рассматривал снимки, после чего спросил «И это все?». Молодые офицеры переглянулись, и лейтенант Буров осторожно ответил «Так точно, ваше императорское высочество!». Причем в его голосе явно чувствовалось недоумение. Мол, все сделали как велено, чего еще надобно-то? Я помолчал, а затем, попытавшись наполнить голос скепсисом, осведомился. «Ну и зачем вы это снимали?» Буров удивленно воззрился на меня. «Но, ваше высочество, вы же сами приказали, что снимать, а зачем?» «Ну, чтобы иметь возможность наглядно ознакомить других офицеров», С условиями навигации, очертаниями берегов, расположением маяков и бакенов на фарватере. И и как, позвольте мне спросить, едко поинтересовался я, это можно сделать, используя ваши фотографии. Им место в альбоме какой-нибудь восторженной барышни, а не в департаменте морской и береговой информации. Я именно так решил назвать вновь создаваемую мной военно-морскую разведку. «Вот укажите мне», – я выложил перед ними сделанные для меня третьим штурманом крейсера «Кроки» фарватера Кёнигсберга. «В каком месте делались фотографии?» «Направление объектива по компасу и относительно приметных береговых объектов». «Примерное, а по возможности и точное расстояние до приметных береговых объектов, запечатленных на снимке». «Мне продолжать?» «На пятерых молодых офицеров было жалко смотреть», — я покачал головой. «Если честно, то это, конечно, называлось подставой. Я действительно дал им в руки фотокамеры и поставил крайне общую задачу. И радость от того, что они оказались владельцами, ну ладно, пользователями, столь модной и дорогой игрушки, лишила их малейшей способности к мышлению». А чего еще можно ожидать в этом-то возрасте? Откуда в 20 лет в голове у человека возьмутся мозги? Только знания и гормоны, да и знания лишь в лучшем случае. Так что у них не было никакого шанса выполнить задачу правильно. Ну и что? Именно так люди и учатся наиболее эффективно, на собственных ошибках. И кого волнует, что эти ошибки были заранее запланированы умелым преподавателем? «Эх, господа, вам предстоит на пустом месте создать новую службу. Службу, которая будет глазами и ушами нашего флота. Службу, от которой будет зависеть больше, чем от парочки броненосцев. А вы...» Я махнул рукой. «Думать надо, господа, думать!» Головой. «А не ждать руководящих указаний. Думать не только над тем, как лучше всего исполнить уже отданный приказ». Хотя, конечно, над этим в первую очередь, но и над тем, зачем он и отдан, какую цель преследует. И попытаться сделать так, чтобы достигнуть этой цели наилучшим образом. Понятно? До Кронштадта мы добрались к первому мая. Я спешил, поскольку обещал племяннику непременно быть на его присяге, кое было н а з н а ч е н а на день его совершеннолетия, 6 мая. Вообще-то, по плану похода, мы должны были прибыть на два дня раньше, но в районе а л а н д о в сложилась довольно сложная ледовая обстановка, и скорость пришлось сильно снизить.